Такое суждение есть явный результат реакции, овладевшей общественным сознанием. Реакция во многих случаях бывает так же слепа и нетерпима к трезвому мышлению, как и революция. Насколько несправедливы подобные выводы и обвинения по отношению к борьбе с распутинским засильем, можно показать, назвав лишь несколько лиц, открыто выступивших в этой борьбе. Великая княгиня Елизавета Федоровна, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний, митрополит Владимир, обер-прокурор Святейшего Синода Самарин, бывший премьер Столыпин и председатель Государственной Думы Родзянк. Повернется ли язык назвать этих людей изменниками и врагами Родины? а ведь они были убежденными противниками Распутина и боролись против него за веру царя и отечества, за спасение России от революции. Революция пришла не потому, что убили Распутина. Она пришла гораздо раньше. Она была в самом Распутине, с бессознательным цинизмом, предававшим Россию. Она была в распутинстве в этом клубке тёмных интриг, личных эгоистических расчётов, истерического безумия и тщеславного искания власть. Распутинство обвило престол непроницаемой тканью какой-то серой паутины и отрезало монарха от народа. Лишившись возможности разбираться в том, что происходило в России,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 лево настроенные слои интеллигенции мечтали о демократической республике с социалистическим оттенком, а более умеренные ее круги увлекались самым крайним парламентаризмом. Богатая буржуазия, в свою очередь, стремилась к власти и к политическому влиянию в стране.